Глава шестая. Я должен теперь вернуться на несколько лет назад и написать о моем дяде Тиберии, судьба которого имеет прямое отношение к этой истории. Тяжелая у него была жизнь. Стремясь к одному — покою и уединению, он был вынужден помимо своей воли все время быть на виду, то в качестве военачальника в какой-нибудь пограничной военной компании, то в качестве консула в Риме, то в качестве особого уполномоченного в провинциях. Публичные почести мало что для него значили, хотя бы потому, как он пожаловался раз моему отцу, что присуждались ему скорее за его услуги в качестве главного мальчика на побегушках у Августа и Ливии, чем за те поступки, которые он совершал по собственной инициативе на свою ответственность. К тому же, обязанный поддерживать достоинство императорской фамилии и зная, что Ливия все время следит за ним, теперь и должен был быть крайне осторожным, чтобы не приступить в своей личной жизни канонов нравственности. Из-за подозрительного, ревнивого, замкнутого, меланхоличного, как я уже говорил, характера у него было мало друзей, да и те не друзья, а скорее прихлебателей, к которым он относился с циничным презрением, чего они и заслуживали. И, наконец, его отношения с Юлией со жени беланей пять лет назад становились все хуже и хуже. У них родился сын, но вскоре умер, и после этого Тибери отказался с ней спать. На то были три причины. Во-первых, Юлия старела и теряла свою стройность, а и терпеть не мог пышных форм. Чем больше женщина обходила на мальчика, тем лучше. Псание было совершенно воздушной. Во-вторых, Юлия оказалась чересчур требовательна в своей страсти отвечать на которую теперь и не хотел, а когда он отвергал ее, она впадала в истерику. В-третьих, он обнаружил, что, будучи отвергнута, супругом Юлием мстит ему тем, что заводит любовников, которые дают ей то, в чем он ей отказал. К несчастью, Тиберий не мог добыть никаких улик ее неверности, кроме свидетельства рабов, так как Юлия вела себя осмотрительно, а показаний рабов было недостаточно, чтобы, опираясь на них, просить у Августа разрешения развестись с его единственной любимой дочерью. Однако Ливии и ничего не сказал, так как ненависть к ней равнялась его недоверию, и он предпочитал молча страдать. Тиберий подумал, что если ему удастся уехать из Рима, оставив Юлию, возможно, она перестанет остерегаться, и Август сам, в конце концов, узнает о ее поведении. Вот если бы где-нибудь на границе развязалась война, достаточно серьезная, чтобы его туда отправили главнокомандующим, это был его единственный шанс. Но всюду все было спокойно, да и самому Тиберию порядком надоело сражаться. После смерти моего отца к нему перешло командование германскими армиями, Юлии Юлия настояла на том, чтобы сопровождать его Крейну. И он вернулся в Рим всего несколько месяцев назад. С первого дня его возвращения Август выжимал из него все соки, поручив ему трудную и неприятную задачу обследовать, как ведутся дела в работных домах, какого вообще в условиях труда в районах, где живет беднота. Как-то раз, забыв на миг об осторожности, Тибери воскликнул, обращаясь к Леви: О, мать! Если б я мог избавиться хотя бы на несколько месяцев от этой невыносимой жизни! Она напугала его, ничего не ответив, и гордо покинув комнату. Но позднее, в тот же день, позвала и к себе и, к его удивлению, сказала, что решила исполнить его желание и попросить для него у Августа временный отпуск. Ливия приняла это решение отчасти потому, что хотела, чтобы Тиберий почувствовал себя ей обязанным, отчасти потому, что узнала о любовных шашнях Юлии и, как и ему, пришла в голову мысль дать ей возможность сломать себе на этом шею. Но главной причиной было то, что старшие братья постума Гай и Луций успели подрасти, их отношения с Тиберием, и отчимом были весьма натянуты. Гай, который, по существу, был совсем неплохой малый, как и Луций, до некоторой степени занял в сердце Августа место Марцела. Но Август, несмотря на предостережение Ливии, так баловал обоих мальчиков, что можно только удивляться, как они еще не стали хуже, чем были. Они дерзко вели себя со старшими, особенно с теми, по отношению к кому, как они знали, Август в глубине души одобрял такое поведение и окружили себя роскошью когда Ливия увидела, что потворство Августа внукам пресечь нельзя. Она изменила политику и стала поощрять его баловство. Она не скрывала этого от мальчиков, надеясь завоевать их доверие. Ливия рассудила также, что если их самомнение еще хоть немного возрастет, они забудутся и попытаются захватить власть в свои руки. У нее была превосходная сеть осведомителей, так что она вовремя узнает про заговор, и успеет арестовать зачинщиков. Ливия посоветовала Августу назначить Гая консулом на четырехлетний срок, когда ему всего было пятнадцать, хотя, согласно законам Сулы гражданин Рима не мог стать консулом раньше, чем в сорок три года, а перед этим должен был занять одно с другой три важных государственных должности. Позднее та же честь была оказана Луцию. Ливия также предложила, чтобы Август представил их сенату в качестве глав юношества. Титул этот, в отличие от Марцелла, которому он был пожалован по определенному поводу, ставил братьев над всеми их ровесниками, равными им по рождению, и давал над ними постоянную власть. Стало совершенно ясно, что Август прочит Гая себе в И «Неудивительно» что сыновья тех самых патрициев, которые во времена своей молодости противопоставляли неопытного мальчишку Марцелла и испытанному военачальнику и министру Агриппе, теперь делали то же самое, противопоставляя его сына Гая, ветерану Тиберию, которого они подвергали бесчисленным оскорблениям. Ливия хотела, чтобы Тиберий последовал примеру Агриппы. Если, одержав столько побед... И, получив столько публичных почестей, он сейчас удалится на какой-нибудь близлежащий греческий остров. Это произведет лучшее впечатление и скорее привлечет к нему всеобщую симпатию, чем если он останется в Риме и будет оспаривать победу на поле политической деятельности у Гая и Луци. Историческая параллель стала бы еще явственнее, если бы они умерли во время отсутствия Тиберия, и Августу вновь понадобилась его помощь. Поэтому Ливия обещала уговорить Августа дать Тибею отпуск на неопределенный срок и разрешить ему отказаться от всех занимаемых им постов, но пожаловать ему почетный титул защитника народа, что обеспечит его неприкосновенность помешает Гаю убить его, если тот вздумает от него избавиться. Ливии оказалось исключительно трудно сдержать свое обещание. Ведь Тибери был самым способным министром Августа и самого удачливого и начальником, и в течение долгого времени старик отказывался смотреть на просьбу жены всерьез. Но Тиберий ссылался на слабое здоровье и убеждал Августа, что его отсутствие выведет Гая и Луца из затруднительного положения, он признался, что пасынки с ним не в ладах. Август ничего не желал слушать. Гай и луцы были еще мальчишки, лишенные опыта в военных и государственных делах. И начнись серьезные беспорядки в Риме, провинциях или пограничных областях, от них будет мало проку. Август осознал, возможно, впервые, что в чрезвычайных обстоятельствах Тиберий единственный, на кого он сможет опереться. Но его сердило, что ему помогли это осознать. Он ответил на просьбу Тиберия отказом и заявил, чтобы больше к нему с этим не обращались. Поскольку у Тиберия не оставалось другого выхода, он пошел к Юлии и, смышленной грубостью, сказал ей, что Брак их превратился в фарс. Ему противно находиться с ней в одном доме. Тибери предложил ей отправиться к Августу и пожаловаться, что ее негодяй-муж плохо с ней обращается, и она не будет счастлива, пока не разведется с ним. А Август сказал Тибери, вряд ли согласится по семейным соображениям на их развод, но, возможно, вышлет его из Рима. Он готов отправиться в ссылку, лишь бы не жить с ней вместе. Юлия решила забыть, что когда-то любила тебе. он заставил ее много страдать. Он не только пренебрегал ею, когда они бывали одни, но, как узнала Юлия, начал понемногу приобретать те мерзкие привычки, из-за которых позже его имя внушало такое отвращение всем добропорядочным людям. Поэтому Юлия поймала его на слове и пожаловалась Августу в куда более сильных выражениях, чем мог предвидеть тебе и тщеславно полагавший, будто бы она все еще, несмотря ни на что, любит его. Августу всегда трудно было скрывать, что в качестве зятя теперь ему не по душе. Это, естественно, поощряло сторонников Гая. И теперь в ярость он принялся метаться по комнате, обрушивая на тебя все ругательства какие приходили ему на язык. Однако он не преминул напомнить Юлии, что она сама во всем виновата. Разве он Август не предупреждал ее, каков теперь? Послушалась бы отца, не было бы разочарования в муже. И хотя он очень любит и жалеет ее, расторгнуть их брак он не может. О том, чтобы разорвать союз между его дочерью и пасынком, Союз, которому придавалось такое большое политическое значение, нечего и говорить. Ливия, он уверен, увидит это в таком же свете. Тогда Юлия стала умолять его, чтобы Тиберия, по крайней мере, отправили куда-нибудь на год или на два, потому что ей невыносимо его присутствие, даже на расстоянии в сто миль. На это Август в конце концов согласился, и через несколько дней Тиберий уже был на пути. К Радосу, который давным-давно выбрал как идеальное место для жизни после отставки. Август, хотя и даровал ему по настоянию Леви титул трибуна, защитника народа, ясно дал понять, что ничуть не опечалится, если никогда больше не увидит его. Никто, кроме главных персонажей этой трагикомедии, не знал, почему тебе ей покинул Рим. И Ливия использовала нежелание Августа обсуждать этот вопрос публично в интересах Тибери. Она говорила своим друзьям по секрету, что Тибери решил удалиться от дел в знак протеста против скандального поведения сторонников Гая и Луце. Она добавляла, что Август ему сочувствует. И сначала отказался принять его отставку, обещая заставить обидчиков умолкнуть, но Тиберий, по собственным его словам, не хотел раздувать вражду между собою и сыновьями жены, и подтвердил непреклонность своего намерения тем, что голодал четыре дня. Чтобы поддержать этот фарс, Ливия отправилась провожать Тиберие востью римский порт и умоляла его там от имени Августа и своего собственного изменить решение. Она даже устроила так, что все члены семьи ее, маленький сын Тиберия Кастер, моя мать, германик Ливилла и я, приехали в осью вместе с ней и усилили пикантность ситуации, добавив наши мольбы к ее собственным. Юлии не появилась, и ее отсутствие только подтвердило, То впечатление, которое пыталась создать Ливи. Что жена стоит на стороне сыновей против мужа? Это была забавная и хорошо поставленная сцена. Мать моя играла превосходно. Трое детей, которых как следует на доскали дома, произносили слова своей роли, так словно и шли от самого сердца. Я растерялся и не мог выдавить из себя ни звука. Пока Ливила не ущипнула меня, тогда я расплакался и произвел больший эффект, чем все остальные. Мне было четыре года, когда все это случилось. И лишь когда мне исполнилось двенадцать, август был вынужден против своего желания призвать дядю в Рим, где к тому времени произошли перемены в политической жизни. Теперь о Юлии. Она заслуживает куда большего сочувствия и симпатии, чем она снискала в Риме. Хотя она любила удовольствие и развлечения, По природе она была, полагаю, скромная, добросердечная женщина, единственная из моих родственников, у кого находилось для меня доброе слово. Я полагаю также, что не имелось никаких оснований обвинять ее, как это делалось впоследствии, в том, будто она изменяла Агриппе, когда была за ним замужем. Все ее три сына вылиты его копии. А произошло на самом деле вот что. А вдовев, она, как я уже упоминал, влюбилась в Тиберию и уговорила Августа позволить ей выйти из него. Тиберии в ярости от того, что ему пришлось развестись с Випсани, чтобы жениться на ней, держался с Юлией очень холод. Она опрометчиво обратилась с советом к Ливии, которой хоть и боялась, но доверяла. Ливии дала ей приворотное зелье, сказав, что его надо пить целый год, и она станет неотразимой для мужа. Принимать его надо раз в месяц, в полнолуние, и произносить при этом определенные молитвы Венере. Об этом нельзя было обмолвиться ни единой душе, иначе снадобье потеряет свою благотворную силу и причинит ей немалый вред. На самом деле Ливия дала Юлии очень жестокий совет. Дала порошок из растертых зеленых мушек, которые водятся в Испании и он так подстегнул ее вожделение, что она словно обезумела. В дальнейшем я объясню, как я узнал об этом. Какое-то время Юлия действительно разжигала страсть Тибери безудженной распущенностью, которая побуждала ее любовное зелье, вопреки ее врожденной скромности, но вскоре она надоела ему, и он отказался делить с ней супружеское ложе. Под воздействием злого снадобия, принимать которое, видимо, вошло у нее в привычку, Юлия была вынуждена удовлетворять свое желание при помощи любовных связей с теми молодыми придворными, на молчание и осмотрительность в которых она могла положиться. Так было в Риме. В Германии и Франции она соблазняла телохранителей Тиберия и даже германских рабов, угрожая, если они колебались, обвинить их в том, что они сами предлагали ей близость, из-за этого их запороли бы до смерти. Так как Юлия все еще была красива, колебания, по-видимому, длились недолго. После ссылки Тиберия Юлия позабыла осторожность, и вскоре весь Рим узнал о ее похождениях. Ливия и словом ни о чем не обмолвилась Августу, уверенная, что придет время, и это дойдет до ушей его из какого-нибудь другого источника. Но слепая любовь Августа к Юлии вошла в поговорку и никто не осмеливался ничего ему сказать. Через некоторое время люди решили, что уж теперь-то Август все знает, и раз прощает дочери ее поведение, тем более следует молчать. Ночные оргии Юлии на рыночной площади, даже на самой растральной трибуне, вызывали возмущение всего Рима, однако прошло четыре года, прежде чем у Августа открылись глаза. Только тогда он услышал все, и не от кого-нибудь, от родных сыновей Юлии, Гая и Луци, которые пришли к нему вдвоем и возмущенно спросили, долго ли еще он намерен позволять их матери позорить собственное его имя и имя своих внуков. — Они понимают, — сказали юноши, — что забота о репутации семьи заставляет Августа быть терпеливым с дочерью. Но всякому долг терпению должен быть предел. Что им ждать, пока мать одарит их кучей братьев-ублюдков от разных отцов? Когда на ее выходке будет официально обращено внимание? Август слушал с ужасом и удивлением и долгое время лишь молча глядел на них, широко раскрыв глаза и беззвучно шевеля губами. Наконец к нему вернулся голос, он, задыхаясь, позвал Ливию. Гай и Луций повторили все слово в слово в ее присутствии. Ливия сделала вид, будто плачет, и сказала, что последние три года Август сознательно пропускал правду мимо ушей. Это был ее самой большой печаль. Несколько раз, сказала Ливи, она собиралась с духом, чтобы поговорить с ним, но ей было совершенно ясно, что он не хочет слышать от нее ни единого слова. Я была уверена, что ты все знаешь. Но вопрос этот слишком больной, чтобы обсуждать его даже со мной. Август, стиснув виски со слезами, отвечал, что до него не доходили никакие слухи, и он не питал ни о чем никаких подозрений, будучи уверенным в том, что его дочь — самая добродетельная женщина Рима. — Почему же тогда? — спросила Ливия, Тебе и добровольно удалился Народос. Может быть, ему нравится жить в изгнании? нет. Он уехал, потому что был не в силах обуздать распутство жены, и огорчался тем, что Август, как он полагал, закрывает на это глаза. Поскольку Тиберии не хотел восстанавливать против себя Гая и луци ее сыновей, обращаясь к Августу с разрешением о разводе, что ему еще оставалось, как не покинуть пристойным образом Рим. Разговор о Тиберии проползя. Август накинул полутоги на голову и, ощупью, направился в свою спальню, где заперся и оставался там, никого даже Ливию к себе не подпуская, целых четыре дня, в течение которых он не ел, не пил и не спал, и даже ни разу не брился, что было еще большим доказательством глубины его горя. Наконец Август дернул шнур, который проходил через отверстие в стене в комнату Ливии, серебряный звоночек зазвонил. Ливия поспешила к нему, придав лицу любящее заботливое выражение. Август все еще, не доверяя голосу, написал на вощенной табличке одну фразу по-гречески. «Пусть ее отправят в пожизненное изгнание, но не говорят мне, куда». Он протянул Ливии перстень с печати, чтобы она написала все Сенат письмо от его имени рекомендуя изгнание Юлии».